В корабле открылся люк. Мы вошли в крошечную шлюзовую. Стась немедленно закрыл люк, повертел головой. на стенах стали жеивать какие-то приборы. И впрямь у него радио шунт. Комфорта не обещаю, но зато скроемся, сказал тась. Так чтобы придумать с твоим другом? У вас есть приборы, чтобы проверить его мозг, спросил я. «На предмет работы в потоке?» — спросил Стась. Я кивнул. «Текерей, наше время, вероятно, крайне ограничено», — начал Стась. Потом махнул рукой и понес Леона в одну из дверей. там оказалась рубка тоже маленькая с тремя креслами перед пультом сзади за креслами было небольшое помещение даже не отделе стеной и в нем два полупрозрачных цилиндра темного стекла со знакомыми кроватями внутри меня сразу пробило дрожью извини но это наиболее простой способ диагностики сказал стась открывая один цилиндр и укладывает туда леона До достал кабель и вставил Леоу в нейрашунт. Я молча ждал, глядя на друга и кусая губы. Он мне еще завидовал, что я побывал в потоке дурак. И иди сюда текеррей, позвал меня стась, гляди. У изголовья кровати светился маленький экран. Я ничего не понял в символах, и стась объяснил, его мозг работает я не рискнул бы назвать это потоком ведь он работает изолированно но структура очень похожа на потоковые вычисления а что он считает стась пожал плечами если бы знать сейчас проверим нагрузку его пальцы заскользили по сенсорам хорошо считает с некоторым удивлением сказал стась. Ого, глюкоза как упала. Твой друг очень занят сейчас, понимаешь, тикери? Человеческий мозг любит работать, любит думать, и при работе в потоке отдает все свои ресурсы на обработку данных. Но беда в том, что никаких решений при этом не принимает, и те области, что отвечают за процесс целеполагания, оказываются излишними, и начинают отмирать как ненужные, перестраиваться, вот дьявол. И он замолчал глядя на цифры. Что случилось? жалобно спросил я. Тиккерей, это не просто поток, это водопад какой-то. Е ему плохо. С ним совсем беда. Стась взял меня за руку. Он работает на три порядка интенсивнее, чем в потоке. «Ну да, ему ведь не нужно обмениваться информацией с внешним миром. Тикери, через несколько часов твой друг будет беспомощен, словно человек после двух-трех лет в потоке». «Капитан Стась». «Сорок лет, как Стась. Я не знаю, что делать, Тикери. Его можно остановить, усыпить». «Он и так спит, Тикери. Чтобы прервать работу мозга, его придется убить». «Анабиоз!» – закричал я. «У вас есть камера?» «Есть, но каннабиозу готовят около суток. Его нельзя замораживать?» Я и сам понял, что сказал глупость. Чтобы человек выжил в анабиозе, чтобы не лежал с льдинками на глазах, надо связать всю воду в организме, соединить ее со специальными добавками. К каннабиозу готовится часов в десять, не меньше. «Так что ж он станет дебилом?» – спросил я. «Он станет таким, как это нужно и нею». Стась выпрямился, развел руками, это что-то другое, изменение сознания близкое к потоковому, но другое. Я погладил Леона по руке, посмотрел на Стасься и сказал: « Включайте его в поток и нагружайте расчетами, какими угодно. Что? Стась нахмурился. Может быть одна задача вытеснить другую. Стась прищурился, посмотрел на Леона с легким сомнением. А если это его убьет, ты готов решить за своего друга? Готов, — сказал я, и это было самое трудное слово, которое я когда-нибудь произносил. Тикери, я ведь никогда не пользовался расчетными модулями. Стась махнул рукой. Сумеешь его закрепить? Наверное, я сам так лежал. черезрез несколько минут залеоном закрылся прозрачный колпак. тась уселся за пульт, небрежно подключил собственный кабель. корабль будто вздрогнул, разом заработали все устройства дремавшие до того момента. Г глазаза у стася будто заволокло пеленой сейчас он был кораблем, чувствовал каждый его блок, каждый кабель и процессор. садись пристегнись подключи кабель, медленно с натугой произнес стась мы готовимся к старту текерей я при